Глава 22 Мартина. Собрать вещи Гуши оказалось не так-то просто. Не потому, что их было много. Хотя отчасти именно из-за этого я провела половину дня, набивая сумки и чемоданы одежды и вещами мужа. Сложнее было собирать его вещи и не предаваться воспоминаниям. Вот этот парфюм. Гоша постоянно им пользуется с тех пор, как я сказала, что мне нравится на нем этот запах. Он ему не изменяет на протяжении нескольких лет. Распыляю немного парфюма в воздухе, наслаждаясь ароматом. А эти запонки мы выбирали вместе. Его любимый нож для сигар, первые боксерские перчатки. Декабрин хранит их много лет. Вот пляжная рубашка из муслина, как воспоминание о нашем первом отдыхе вдвоем на курорте. Гоша одолжил рубашку мне, потому что пошел дождь и внезапно стало прохладно, а мы слишком далеко ушли от отеля. Сам он шел в одних пляжных шортах и привлекал внимание всей женской половины острова. Ох, как я сильно ревновала и злилась! Столько всего и радостного, и смешного, и дорогого, до странного щемящего ощущения в груди. Среди вещей Гоши я нашла и первую рубашку сынишки, которая лежала рядом с рубашкой мужа точь-в-точь, точь, только большего размера. Первая фотосессия семейная. После этого я не выдержала, обняла рубашку сынишки, опустилась на пол возле шкафа И заплакала. Все можно пережить, вытерпеть. Но как смириться с тем, что теперь у сына не будет полной семьи, не будет папы и мамы вместе? Развод. Другого варианта я не видела. Я все еще любила мужа, но не могла смириться с его изменой. Пыталась отомстить. Думала, что этого будет достаточно, чтобы боль утихла. Но она не становилась меньше и тупее. Только медленно расползалась по всей душе, отравляла кровь, как гангрена. Не знаю, сколько так лежу, бездействуя. Хотела сегодня Гоше нос утереть, а сама беру с полки его носовые платки и вытираю сопли и слезы, которые текут без остановки. Наверное, я выгляжу ужасно. С трудом поднимаюсь с пола, и то лишь потому, что мама звонит. Я отвечаю ей сразу же. Она делится впечатлениями, рассказывает о сынишке, передает ему телефон. А у меня от звука его голоса сердце снова заходится в какой-то душной истерике и бесконечно тоскливом воя. Потом снова слово берет мама. «Мартиша, солнышко мое, ты беременна?» Откашливаюсь. «Мам, с чего ты взяла? Как тебе в голову могло прийти такое?» «Потому что ревушка коровушка последние дни». «Я? Реву? Да брось!» Отвечаю фальшиво-бодро. «Просто вещи перетрясаю старые, пылью надышалась». «Наверное, аллергический ренит пошел. «И где же у вас в идеально чистой квартире столько пыли нашлось?» С иронией спрашивает мама. «Маму можешь не обманывать. Я тебе столько лет знаю, что ты меня никогда обмануть не сможешь. Плачешь ты часто в последнее время. И когда нас провожали, тоже было с плачущим взглядом». Плакала перед разлукой с сынишкой. Пытаюсь выкрутиться. «Нет, солнышко». Думаю, ты беременна. Ты такой нюней была только, когда с Мирошей ходила. По-всякому пустяку могла в удариться. Хоть к слезливости ты не склонна. Но беременность на тебя именно так повлияла. Помню-помню, как ты разревелась над тем, как такси сломалось и пришлось другую машину ещё целых пять минут ждать. Мама, у меня серьёзная причина была. Я на ужин в ресторане опаздывала. Встреча с подругами. Не беременна я, слышишь? Ну-ну, ласково пожурила меня. Не хочешь раньше времени, не говори. Знаю, боишься счастье спугнуть. Сколько попыток было. С божьей помощью на этот раз все получится, уверена. Мама, я не беременна. А мне такой сон хороший приснился. Как золотой наш на своих плечах дочурку катает. А она такая рыжая-рыжая. Один в один ты, солнышко. Вот мама в гоше души не чает. Золотым его называет. Однако не все то золото, что блестит. Хороший такой сон, добрый. И Мирошка сестричку хочет. Я у него спросила, кого ему больше хочется. Он ответил, сестричку. Конечно, соображения у него на этот счет свои. Мол, братишка будет брать его мечи и клюшки. А девчонкам такое неинтересно. Но я уверена, что... «Мама, постой!» «А отец?» «Мама, мы расстаемся. Закричала я громко-громко. В ушах зазвенело от мигом наступившей тишины. «Что-что?» «Не хотела тебе говорить. Не знала, как к этой теме подступиться. Но мы расстаемся, Расходимся. Я на развод подам скоро. Вот вещи его собираю», — добавила спокойнее. «А что случилось? Мартиша, если это заскок беременный?» «Сколько раз тебе повторять, ма? Я не беременна. А плачу из-за того, что он мне изменил». «Быть этого не может, Мартиша. Если тебе злые языки об этом рассказали, то не верь вот так сразу. Поговори с ним». «Многие от зависти готовы оболгать с ног до головы». «Нет, мама, об этом мне рассказали не злые языки, а собственные уши и глаза. Он в нашей квартире. Я случайно их застукала. Я взяла время подумать, но думать тут не о чем». «Изменил тебе?» «Да, с подругой, Людмилой». Та, с которой ты со школы дружна. Та самая. Я ошиблась, мамочка. Я в нем ошиблась. Вы с папой были правы. Мама изумленно молчала. Развод? переспросила она. Развод. Еще адвоката хорошего, такого, чтобы Гошу не побоялся. Постой, солнышко, тут отец подошел. Дай минутку. Да хоть пять минуток. Я слышала, как родители шушукались, как папа бурно материться начал. «Отчего мои уши покраснели, а сама я замерла без движения?» «Папа матерился редко. Он вообще у меня человек интеллигентный. Инженером на машиностроительном заводе трудится». «Привет, Тиша!» — раздался в трубке голос отца. «Мать меня коротко в курс дела ввела. Это точно?» «Точно. Я слышала. Он был с другой. В тот самый момент их поймала. Не хочу пересказывать». Значит, надо Мирона спрятать на время, чтобы твоему бугаю в голову не пришло ребенка выкрасть и тебя этим самым шантажировать, заявил отец. Сделаем так. С разводом, разъездом или что ты там еще удумала, повременить придется. Папа! возмутилась я, как же так? Повременить придется, повторил отец. Нам еще два дня отдыха, милая. Я за два дня найду, куда Мирона спрятать так? чтобы длинные руки твоего Жоры до него не дотянулись. Тебе придется сохранять спокойствие и делать вид, будто ты ничего не замышляешь». «Папа!» «Молчи. План у меня такой. Прячем Мирона, я даю тебе отмашку. Ты тихонечко с адвокатом связываешься. Тихонечко ты меня поняла. Потом еще тише и незаметнее из города уезжаешь. И только потом адвокат дает делу ход, а Жора остается с носом». «Ни на кого давить не сможет». «Почему тогда прямо сейчас не начать?» «Потому что мы в отеле, который он для нас снял. Рванем поспешно ему доложат, будь уверена». «Куда же Мирона спрячете?» «А вот это уже не телефонный разговор. Жди, с тобой свяжутся». «Кто?» «Есть у меня знакомая. Все, больше ничего не скажу. Итак, на трындел. «Спасибо, папа». «Все будет хорошо. Мы вас в обиду не дадим» только за рыбками моими присмотри, а еще лучше подари кому-нибудь ладно все обнимаю на связи ты кое-что забыл папа ну что я мог забыть сказать, а мы же говорили что мать тебе так еще не сказала не сказала тебе эту почетную обязанность оставила Мы же говорили мартиша мы же говорили поцелуйте за меня мирушку крепко крепко голова загудела от плана предложенного родителями. Может быть, папа прав? Стоит сначала обеспечить безопасные пути отхода, чтобы Гоше не пришло в голову запереть меня и Мирошу где-нибудь на закрытой, хорошо охраняемой территории. Но что же мне делать с его вещами? Я почти все-все собрала. Думай, Мартина, думай. Я осмотрелась вокруг. О, а скажу-ка я Гоше, что ремонт решила затеять. Шкаф разломать надо срочно, бардак устроить. Оторвать дверцу селенок не хватило. Пришлось снова звонить. «Агентство твой муж на час к вашим услугам. Чем мы можем вам помочь?» «Мне бы бригаду, строительную, очень-очень срочно. Пусть Гоша думает, что я просто продолжаю играть на его нервах и ревновать заставляю». Было сложно удержаться от соблазна сделать все так, как хотелось мне самой. Но я попыталась это сделать, постоянно говорила себе, что это лишь временные меры а потом все получится. Родители на моей стороне, это хорошо. В самом начале они довольно предвзято отнеслись к моему роману с Георгием Декабриным. Родители далеки от мира криминала и больших денег. Но физиономия Гоши, навивающая чувство опасности, им не понравилась сразу же. К тому времени, как я познакомила родителей с Гошей, я уже была влюблена в него по уши и была готова отстаивать свои чувства, «Даже если для этого понадобилось бы вдрызг разругаться с родителями. Но делать этого мне не пришлось. Мама и папа приняли Гошу. Они не показывали открыто, что не одобряют мой выбор, но довольно настороженно выслушивали мои восторги по поводу его персоны. Я предупреждала Гошу, чтобы он не пытался подкупить моих родителей дорогими подарками. Они бы этого не оценили. Но Декабрин подкупил моих родителей недорогими подарками». Ну и искренностью, с которой он их дарил, и любовью, с которой смотрел на меня и делал все-все. К тому же он оставил свой криминал, перешел на бизнес другого уровня, все ради меня, потому что находиться с ним я иногда считала слишком опасным, и не соглашалась выходить за него замуж, пока у него были свои делишки в мире криминала. Казалось, он был готов на все, чтобы быть рядом со мной, создать семью крепкую. И так легко от всего отказался. В голове не укладывается, как он мог. А Людка, как она могла? В назначенный час приехала бригада строителей от агентства «Твой муж на час». Крепко сбитые, накачанные красавцы, полураздетые. Они начали крушить спальню. И, клянусь, я испытывала самое настоящее наслаждение, когда они ломали нашу с Гошей кровать, когда ее крушили в щепки. Я так увлеклась просмотром, что чуть не пропустила звонок в дверь. Решив, что это Гоша, я полетела открывать, не раздумывая, даже в глазок не посмотрела. Но перед тем, как открыть дверь, я расстегнула на домашнем платье две дополнительные пуговки и немного взлохматила волосы. Пусть Гоша ревнует. Будет проще его отвлечь и направить его мысли в нужное для меня русло. Я открыла дверь, не раздумывая. На пороге оказался не Гоша. — протянула я немного разочарованно, но все же с облегчением. Это ты, Рит, проходи. Ждала кого-то другого? поинтересовалась подруга. Да, так, никого особо. Впустишь? Ах да, проходи! Рита вошла, закрыла за собой дверь и застыла, ахнув. Потом она схватилась за сердце и усердно протерла кулаками глаза. Мамань! прошептала она, рухнув на пуф. Мне тут привиделось кое-что. Как будто голая широкая мужская спина и классная задница в коридоре промелькнули. Но габариты явно не Гоши. Клянусь, я не пила с тех пор, как мы с тобой погуляли. Вот что с приличной девушкой недостаток качественного секса делает. Мужики всюду мерещатся. Вот опять. Боже мой, он идет прямо на меня. Какой прекрасный хиреалистичный глюк. — пробормотала она. Тем временем в коридоре появился один из рабочих строительной бригады. Одетый в одни короткие джинсовые шорты с подтяжками, он нес большой черный мешок со строительным мусором. — Вау! Это все клей виноват! — продолжила моя подруга. — В соседнем бутике арендаторы приклеивали логотип. Клей был жутко вонюч, но как забористо цепляет фантазии в буквальном смысле этого слова оживают подруга ущипнула мужчину за попу он подмигнул ей и сообщил приятным басом потрогать больше можно за дополнительный бонус вам в этом образе или желаете что-то другое ой рита опустила руку и покраснела так он настоящий а еще бы подтвердила я клей не виноват у тебя в доме полуголый мужик и не один заявила я «Пошли, покажу». Я провела подругу в спальню. Рита заглянула в комнату и ахнула. «Мартина! Вот это я понимаю, отомстила. Так отомстила, что разнесла кровать в щепке. Уф, еще и не с одним. Вот это да! Боже, Рита, это не то, что ты подумала. Это просто строительная бригада. А пусть они мне тоже что-нибудь построят. Ммм, хоть будку для собаки». Вздохнула подруга, пуская слюнки на полуголых красавчиков. Они же, получив дозу женского внимания, как будто нарочно начали вести себя провокационно. А подруга выглядела так, словно была готова спустить на них всю выручку своего бутика. «Так, а ну-ка, парни, работайте! Я вам заплатила за демонтаж старой мебели в образе! За рамки не выходить!» — строго прикрикнула я. Они быстро принялись за работу — Только один, тот, что был в джинсовом комбинезоне, задержался на мне долгим взглядом. Что? Ничего. А люблю, когда мной командуют, подмигнул мне и принялся пилить доску. Но пилил ее и при этом работал бедрами так, словно занимался кое-чем другим. "Уходим", скомандовала я подруге. "От греха подальше". "Куда? Зачем мы ходим? Мама, Ань, я их облизывать?" Пр «То есть лапать не собираюсь? Я вообще чисто для образовательных целей понаблюдать», — законючила Рита. «Прекрати пускать слюни на парней шлюх», — попросила я. «Это все для Гоши представление». «Для Гоши? А где сам пиздюк, для которого секси парни потеют?» Рита завертела головой. «Нет его. Зря они, что ли, потеют? Ай да, смотреть!» «Рит!» — остановила я ее. «Ну что ты как с голодного края?» Парни как парни, смазливые слишком, к тому же шлюхи, спят со всеми за деньги. Заплатишь они и старушечью норку, из которой песок сыплется, отшлифуют орудиями труда. «Тебе легко говорить, тебя Гошик капитально оттрахивает», — вздохнула Ритка. «И только не говори, что это не так. Это не так актуально, как ты думаешь». «Ой-ой», — рассмеялась подруга. «Лучше расскажи, как в клуб сходили и что было после него». «Накладно сходили», — сдержанно ответила я. «Гоша меня приревновал. Вышла заварушка. Пришлось платить штраф». «Приревновал? Значит, работает план. Пилим дальше». «Ничего я пилить больше не буду. Хватит с меня». «Ну, правда», — в сердцах произнесла я. «Теперь жена у него не скучная, а с выдумкой». Но перестал ли он общаться с Людмилой, тот еще вопрос. Так что... «Развод, Рит!» Я твердо решила. «Общается ли он с ней в горизонтальной плоскости?» — задумалась Рита. «Надо бы проследить за ней, чтобы выяснить наверняка». Пока мы с Ритой болтали, сами не заметили, как свернули к дому Лютки. Вернее, это было вполне объяснимо. Мы так делали, когда собирались вместе. Сначала я встречалась с Ритой. Мы шли, болтали, заходили за Людой и отправлялись гулять все вместе. «Опять нас ноги сюда принесли!» «Пошли отсюда!» — ругнулась Ритка. Я собиралась развернуться, но потом вдруг заметила внедорожник Гоши, припаркованный у подъезда Лютки. За рулем сидел мой муж. «А ну-ка, постой!» — попросила я. Достала телефон. «Что ты делаешь? Прячься!» — шикнула я и присела за детской горкой. «Там Гоша! За рулем сидит! Сейчас я ему позвоню!» «Интересно, что он здесь делает? Вдруг случайно!» Я набрала номер Гоши, он сбросил звонок. Через секунду мне прилетело автоматическое СМС. «Извини, я занят, перезвоню позднее». «Ах ты! Занят, говнюк брехливый!» Я осторожно выглянула из-за горки и заметила, как из подъезда выбежала Людка вместе со своим сыном. Вместе они залезли во внедорожник Гоши, и тот уехал. «Занят ты, скотина! Скотина!» — повторяла я, как заведенная. Подруга молчала. Все было ясно, без слов. «Мне бы адвоката хорошего! у у Я бы ему устроила!» «Давай поищем!» — предложила Рита. «Пусть разует и разденет гушу до нитки!» «Мне не нужны его деньги!» — отрезала я. «Мне нужен только развод! Я даже знаю человека, который может дать мне номер хорошего адвоката! Ну вот беда! Он просто так мне контакты не даст!» — помрачнела я. «Так, и что ему нужно взамен?» — поинтересовалась подруга. «Сказать, что ли?» «Эх, была не была!»